Заяц хваста В одном лесу жил-был заяц. Летом жилось ему легко, а зимой тяжко приходилось. Повадился заяц к крестьянам на гумно ходить и овес воровать. Вот раз прибежал заяц на гумно, а там уже целая компания других зайцев собралась. И начал наш заяц хвастаться. «У меня не просто усы, а усищи, не лапы, а лапищи, и не зубы, а зубищи. Никого я не боюсь». Зайцы же все рассказали про нашего хвостуна в вороне. Полетела ворона над лесом и разыскала зайца. А тот от страха дрожит весь. «Прости меня, ворона, не буду я больше хвастаться!» А ворона спрашивает «Расскажи, заяц, как ты хвастал?» «У меня не просто усы, а усищи, не лапы, а лопищи, и не зубы, а зубищи!» Пожурила зайца ворона и строго сказала ему «Смотри, больше не хвастайся!» И вот раз сидит она на заборе, задумалась, как вдруг неожиданно налетели собаки и начали ее трепать. Тут мимо как раз заяц пробегал. Увидел он, что ворона в беде, и стал думать, как же ей помочь. Выскочил он на пригорок, а собаки только зайца увидели, тотчас ворону бросили и за ним погнались. Ворона же порхнула обратно на забор, до да повыше. Заяц быстро бегал, и уйти от собак ему не составило труда. «Ворона же...» Когда зайца в лесу встретила, поблагодарила его за спасение. Вот ты, заяц, молодец. И не хвастун вовсе, а настоящий храбрец.